Глава 7. Президент Всесоюзной гостелерадиокомпании был выдернут офицерами госбезопасности прямо из постели и то ли под конвоем, то ли под личной охраной доставлен в Кремль, и сдёрганный высоким начальством, опечатанный злыми ярлыками, которые ему вешали в последнее время и коммунисты, и демократы, и свои московские собратья, Не говоря уже о коллегах из суверенных республик, всеми проклятый и презираемый, он и так жил в последние дни словно на вулкане. В том, что кончит он плохо, Федорченко не сомневался. Вопрос заключался лишь в том, как скоро и каким образом это наступит. То ли с ним у тогош потом прибьют, то ли в начале прибьют из-за угла, а уж потом скажут, что так ему и надо. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Федорченко. Услышал он, как только предстал пред дочерь шефа госбезопасности. Как поживаете? Как самочувствие? Чуть в сторонке от стола, глубоко осел в кресле и безучастно, прикрывшись тяжеловесными дымчатыми очками, притаился вице-президент страны не нашив. Взглянув на него, Федорченко понял, что рассчитывать на поддержку этого человека не имеет смысла. Он здесь всего лишь телезаставка. При том, что главный кгбист был настроен решительно. Взгляд его белёсых кровинистых глаз был тяжёлым и неотвратимым, как строгий выговор по партийной линии с занесением. Спасибо, Пётр Васильевич, помаленьку. Голос президента телерадиокомпании дрожал, и само его явно лихорадило. Понимаю, поднялись среди ночи, шеф госбезопасности говорил медленно, с расстановкой, подчёркивая значение каждого слова. При этом он явно подражал вождю всех времён и народов, недоставало разве что трубки и кавказского акцента. В какой-то мгновении Федорченко даже показалось, что старый чекист всё-таки извлечёт из бокового кармана кителя курительную трубку и, разминая прокуренным указательным пальцем табак, голосом незабвенного Иосифа Федоровичовича произнесёт: "Мы тут с товарищами посоветовались, и есть такое мнение". Трубки шеф госбезопасности так и не извлёк, однако отчётливый грузинский акцент его Федорченко послышался совершенно ясно. Не создаётся ли впечатления, товарищ Федорченко, что мы с вами и так слишком долго спали, поэтому не в защите, если несколько последующих ночей окажутся для вас бессонными. Понимаю, понимаю, с пересохшим горлом заверил его главный журналист империи, абсолютно при этом ничего не понимая. "Вот такое дело", заговорил ненашив, разбуженный свинцовой трелью и холодным взглядом когобиста. Очень сильно заболел Русаков. "В такое-то сложное время", сокрушённо покачал головой Федорченко, что, однако, прозвучало как нашёл когда болеть. Всё крайне серьёзно, многозначительно намекнул вице-президент. «Мы не хотели бы излишне драматизировать ситуацию, чтобы не будоражить страну, но вы же понимаете, московские демократы это дело уже пронюхали». Однако, помнится, еще вчера начал было Федорченко, но шеф госбезопасности беспардонно прервал его. «Не важно, что было вчера, товарищ Федорченко. Важно, что сегодня мы обладаем достоверной информацией, из которой следует, что существуют силы, готовящие антисоциалистический переворот, который автоматически ведёт к гибели Союза. Причём готовят его те же силы, которые в последнее время атакуют ваше телевидение, обвиняя в прокоммунистических взглядах и антиперестроечной политике в ваших телепрограммах. Слегка покачивался в кресле Нинашев. В своих дымчатых очках он был похож на не состоявшегося босса мафии, не состоявшегося уже хотя бы потому, что президент гостелерадиокомпании так и не приучил себя воспринимать его всерьёз, ни в каких проявлениях, ни в каких ипостасиях. И что же от меня требуется? Поняв, что это ещё не арест, и что арестовывать, судя по всему, эту и последующие ночи пока что будут других Федорченко не то, чтобы совсем уж успокоился, но по крайней мере взял себя в руки. А главное, он пытался вывести себя из состояния, наступающего всякий раз, когда человека поднимают с постели, но забывают при этом разбудить. Вот это уже разговор, одобрительно кивнул Корягин, беря со стола две папочки с бумагами. Здесь документы связанные с введением в стране чрезвычайного положения в связи с болезнью президента неосторожно вырвалось у Федорченко. Шеф госбезопасности снисходительно взглянул на него и устало вздохнул. Как они ему надоели, все эти непонятливые газетчики, телевизионщики, обозреватели и радиокомментаторы. Страну спасать надо, товарищ Федорченко. И вновь в голосе обер-кагабиста сникшему Федорченко почудилось произношение незабвенного Иосифа Виссарионовича. Оно уже возникало как наваждение. Страну спасать надо, понимаешь? Ну, если появился указ президента о введении чрезвычайного положения, тогда, конечно. Если вы имеете в виду Русакова, товарищ Федорченко, то указа такого он не издавал. Кирилл терпения не наших, уже твёрдо решивший, что первое, что он сделает, когда чуточку утвердится в должности президента, уволит этого хохла, причём так, чтобы имени его никто на телевидении не вспоминал. Зато есть постановление гос комитета по чрезвычайному положению. С этой минуты вы будете подчиняться только его указам и распоряжениям и выполнять только то, что будет предписано ГКЧП. Всё остальное вас ни к чему не обязывает, абсолютно ни к чему, цинично подтвердил Корягин. Тексты документов, которые вы получили, начинайте передавать в 6:00 утра после гимна по всем каналам радио и телевидения, по всем радиостанциям и программам, или как там они у вас называются. Уточняю, в течение дня передавать только содержание этих документов, а также то, что ещё будет поступать за нашими подписями и музыку классическую. Хмельно улыбнулся вице-президент и зачем-то снял дымчатые очки, словно хотел получше присмотреться к лицу шефа Всесоюзной телерадиокомпании, которого вдруг заставили сутки напролёт передавать классическую музыку что должно быть произвело на него ошеломляющее впечатление. Лучше всего лебединое озеро. Такой себе танец маленьких лебедей протяжённостью в сутки поддержал его шеф КГБ. То есть все каналы должны быть нами перекрыты, уточнил Федорченко. Ни одна телестудия, ни одна радиостанция, ни одна, снисходительно развёл руками шеф госбезопасности. Вообще ни одна пока что. А там будет видно. Посмотрим, что собою представляют эти радиостанции и каналы, кто и что вещал и показывал на них. Кстати, довожу до вашего сведения, что уже с завтрашнего дня вновь вводится цензура, всё, как и должно быть в таких случаях. И вновь пригрезилась. Как считаете, товарищ Федорченко? Это решение правильное. Как и должно быть, словно загипнотизированный, повторил главный телевизионщик страны. Однако прозвучало это как «По-ленински мыслите, Иосиф Виссарионович». Уже в «Волге», которая в сопровождении двух машин охраны с воем сирен двигалась по ночной Москве, Федорченко извлек один из документов, который был озаглавлен обращение советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Русаковым Владимиром Андреевичем своих обязанностей президента СССР и перехода в соответствии со статьёй 127 пункт 7 Конституции СССР полномочий президента к вице-президенту СССР Нинашеву Сергею Николаевичу В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной, гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего отечества, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, Руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем: в соответствии со статьёй 127, пункт 3 Конституции СССР и статьёй 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и идя навстречу требованиям широких слоёв населения о необходимости принятия самых решительных мер, по предотвращению спалзания общества к общенациональной катастрофе, обеспечению законности и порядка. А ведь это гражданская война, вдруг прервал Федорченко чтение документа, причём идя на встречу требованиям, здесь не поможет. Демократы скажут, что всё это они уже проходили и что прекрасно знают, чем это кончается. Президент гостелерадиокомпании достал из кармана платочек и вытер холодный липкий пот, не имевший ничего общего с приутренней августовской прохладой. Обеспечением законности и порядка с большим трудом заставил в себя читать дальше, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени. «Что значит в отдельных местностях?» Спросил себя Федорченко. «В каких именно?» Телевидение растерзают звонками, уточняя, в каких именно местностях вводится это самое чрезвычайное положение. Или они там в своей чрезвычайке, в своем ГКЧП считают, что все это будет слушать не цивилизованная страна, а безмолвное и безмозглое стадо? Установить, что на всей территории СССР Безусловное верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза СССР». «А как быть с прибалтами?» – угрюмо риторичествовал Федорченко. «Нет, в самом деле, с прибалтами-то они как поступать собираются? Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения – «Образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП СССР в следующем составе». «Не приживется», — сразу же определил главный радиотелевизионщик страны. «Не то что работяга, но и не всякий профессор филологии эту их аббревиатуру выговорит». «Впрочем, заставят выучить». «За-ста-вят», — успокоил он себя уже более уверенно, — «установить» что решение ГКЧП СССР обязательный для неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления должностными лицами и гражданами на всей территории СССР. Относительно неукоснительного исполнения всеми органами тут Федорченко очень сильно сомневался. Страна По его представлениям, разболталось до того, что вернуть и вергнуть её в ритм социалистического соревнования былых времён будет крайне трудно. Но то, что нашлись люди, которые решили покончить с перестройкой, а возможно и с самими прорабами её, как-то само собой воодушевляло чиновника. Он принадлежал к тем, кто пользуясь терминологией которую его телерадиоканалы словно чуму распространяли по всем закуткам страны, от столичных площадей до пивных Чукотского Уэлина, все еще твердо отстаивал социалистический выбор и нерушимое братство союза, не мысля себя вне руководства со стороны ума, чести и совести всего прогрессивного человечества, но как человек... Больше привыкший к тиши кабинета президента ГосТелерадио, чем к баррикадам, он улавливал в обращении советского руководства нечто такое, что заставляло понимать, и его, лично его, втягивают в крайне неприятную историю. То есть не было дня, чтобы его телерадиоработнички не пытались подставить своего шефа под удары то левых, то правых, то откровенных сионистов до скрытых антисемититов, но все былые передряги вместе с угрозами и ярлыками показались ему теперь мелкими забавами по сравнению с тем, что начнётся сразу же, как только в 6:00 утра будет зачитано это обращение. Прежде всего, настораживал состав ГКЧПистов. Слишком уж он Федорченко показался хлипким. Прежде всего, где президент пусти даже разболевшийся. Ну ладно, нет Русакова. Похоже, что его ушли по состоянию здоровья. Всякий опытный парт-апаратчик прекрасно понимает, что за свою партноменклатурную карьеру Русаков и сам ушёл таким вот образом сотни различных чиновников. Поэтому похоже, что и сопротивляться главный прораб перестройки теперь особенно не станет. Не то придётся расстаться и с партбилетом, а так хоть должность какую-нибудь сворганит. Словом, с ним всё понятно. Вот только возникает вопрос: где Лукашов? Они что там в своём ГКЧП решили обойтись не только без президента Русакова, но и без кремлёвского Луки? Овы, это безумие. И потом, где хотя бы один лидер союзной республики? той же Украины, например, Беларуси, нешто всех националов решили поставить перед фактом. А ведь вводить чрезвычайное положение на территориях союзных республик придётся только через парламенты. Но главное, сказал он себе, ещё не ясно, смирится ли с этим гкочепизмом сам президент. То, что он болен, ясно. Но ясно и то, что он всё ещё остаётся генсеком. И верховным главнокомандующим Федорченко взглянул на часы. До введения в стране чрезвычайного положения оставалось чуть больше часа. Господи, подумал он, произошло бы что-нибудь за этот час такое, что избавило бы от участи, которая меня ждёт. Однако, взмолившись по этому поводу, он точег же сказал себе: не молись чуда не произойдёт. Небесные чудеса Кремля обычно не касаются. Выходя у здания комитета госТлерадио из машины, он и в самом деле уже прекрасно понимал, что ничего за этот час произойти не может. Он-то и отведён ему только для того, чтобы или покончить жизнь самоубийством, или же позвонить шефу госбезопасности и отказаться выпускать эту передачу в эфир, что фактически приравнивалось ко всё тому же акту самоубийства. Но Федорченко знал, что ни то, ни другое ни к чему не приведёт. Ровно через час в его кресле уже будет сидеть другой президент компании. Интересно, танки они введут прямо сейчас или всё-таки подождут, пока взойдёт солнце? Оглянулся президент гостелерадио компании СССР на ночную улицу, уже стоя у двери, и в ту же минуту услышал отдаленный натужный гул моторов, вслед за которым должен был послышаться и лязг танковых гусениц.